Глава 20. Неудачи оборачиваются победами. Арника изучала короля. Взгляд царевны осторожно пробежался по рукам. Веер из карт изящно держали длинные, но крепкие пальцы. Блеск перстней на них отвлекал, но она все равно заметила, что ногти подстрижены коротко и, кажется, отполированы. Сегодня его величество позволил себе отбросить приличие вместе с кафтаном оставшись в золотом камзоле, расшитом цветами, и белой рубашке с кружевными рукавами. Несмотря на просторный фасон, легкая ткань не скрывала ни довольно широких плеч, ни поджарого телосложения. Опасаясь, что скоро ее интерес станет слишком заметным, Арника отвела глаза, потянувшись к своему бокалу. А затем посмотрела в собственные карты, хотя ничего хорошего в них увидеть не ожидала. Ей весь вечер ужасно не везло, будто нарочно. Для общего свидания с королем слуги накрыли стол на веранде, а увитые цветущими лианами балки дополнительно украсили стеклянными фонариками. Их свет был уютным, но привлекал всю окрестную мушкару, поэтому стол для короля и его гостей скрылись за полупрозрачными пологами. В этом было что-то интимное, и, учитывая общий статус фавориток, немного смущающе. Поэтому еще пару часов назад атмосфера за столом была куда более формальной, если не сказать холодной. Но предложение развлечься после ужина карточной игрой довольно быстро ее разрядило. Помог в этом и опустевший кувшин со сладким винным напитком. Слишком легким, чтобы всерьез скружить голову, но все же достаточно крепким, чтобы щекам стало жарко, несмотря на вечернюю прохладу. Правила игры сначала показались Арнике не очень сложными. Казалось, катарийский вист требовал всего лишь хорошей памяти и быстрого счета. И первые несколько партий, которые они сыграли, даже прошли удачно. Пары складывались по жребию. Сначала царевна и жрица играли против короля и маркизы, затем поменялись ролями. Лучше всего Арника сыграла, когда ей самой в напарнике достался Его Величество. Это было странно. Но удивительно приятно. Они будто угадывали мысли друг друга, чувствуя, когда стоит сбросить слабую карту или, наоборот, не пожалеть сильный, чтобы забрать хорошую ставку. Можно ли это счесть признаком, что из них получится неплохая пара? С одной стороны, Арника искренне желала себе победы в отборе и даже рассчитывала на нее, С другой, немного волновалась, пытаясь представить короля собственным мужем. Вот Рия опять запуталась в картах, и он негромко рассмеялся. Приятен ли звук его голоса? Пожалуй, да. Впрочем, как и внешность. Пусть один глаз прячется за повязкой, черты лица все равно приятные, и улыбка красивая, белозубая. Немного нахальная, но ему к лицу добавляет обаяние, как и хитроватый прищур. Тут Арника поймала себя на том, что снова бесстыдно разглядывает короля вместо того, чтобы следить за игрой, и вернулась вниманием к партии. Небольшая кучка карт перед ней наглядно демонстрировала череду неудач. Леона старалась за двоих, пытаясь исправить ситуацию, но по очкам они явно отставали. Не только из-за умелой игры короля, но и удивительного везения Рии, которые, кажется, доставались все козыри колоды. Собственно, поэтому Арника и потеряла сосредоточенность. С тем, что у нее осталось на руках, не было ни единого шанса набрать нужное количество взяток. Так и вышло, что они проиграли. «Поздравляю. Это заслуженная победа». Леона признала проигрыш с вежливой улыбкой на губах. Арник уже немного колола чувство вины за собственное невезение. Хотя разумом она и понимала, что влиять на удачу не в ее силах, но все же было неприятно ощущать себя слабой партнершей. И снова король словно угадал ее мысли. «Считаю себя обязанным отдать вам должное». Это была непростая партия. И если бы не элемент везения, еще неизвестно, как бы она сложилась. Заметил он, а затем спросил. «Возможно, в следующий раз будет интереснее сыграть. Каждый сам за себя» а не по парам. Ведь правила уже ни у кого не вызывают вопросов. Глаза Рии загорелись интересом. Азарт явно пьянил ее сильнее сладкого напитка. Я согласна. Давайте попробуем. Она состроила жалобную гримасу, ловя взгляд Леоны. Ну давайте. Мне кажется, вы даже лучше меня играете. Просто везение пока на моей стороне. В целом не вижу причин для отказа. Пожала плечами Маркиза. Арника тоже кивнула, соглашаясь с остальными. Король ответил ей легкой улыбкой на губах, а затем задумчиво почесал бровь. В этом жесте не было чего-то странного, но взгляд Арники почему-то за него зацепился. «Тогда, если вы не против, предлагаю ввести еще одно небольшое условие в игру. Это сделает ее еще интереснее и поможет мне разрешить одно затруднение». Снова предложил он. «Какой же?» — настороженно переспросила Леона. «С одной стороны, отбор зашел так далеко, что подвергать вас новым испытаниям было бы с моей стороны несколько невежливо. И если я просто предложу кому-то из вас, скажем, прогулку или ужин, тем самым обижу невниманием остальных, чего бы мне тоже, признаюсь честно, не хотелось. Но в отличие от меня...» Партия в карты способна легко справиться с этой дилеммой. «Вы хотите поставить на кон свидание?» Решила прямо уточнить Арника. «Именно так». Король кивнул. Алена нахмурилась, задавая следующий вопрос. «Что же вы будете делать в случае, если вы играете сами?» «Видимо, буду вынужден провести время в одиночестве, на свидании с самим собой». Король слегка рассмеялся над собственной шуткой, но через мгновение посерьезнел. «На самом деле, думаю, мне придется снова придумывать какое-то общее увеселение». «Звучит неплохо», — подытожила Рия. «Получается, одна из нас может выиграть свидание, а если проиграем все, то, по сути, ничего не потеряем. Так что я согласна». Леона немного помешкав, тоже согласилась не нашла причин для отказа и Арника. Единственное, что ее смущало в этой затее — собственное удивительное невезение. Можно подумать, что сегодня катарийские боги отчего-то не взлюбили мизонку. К счастью, царевна больше привыкла полагаться на себя, чем на удачу. Герде снова пришлось прятаться в пышных, вонючих кустах. Тратить силы на то, чтобы отвести людям глаза, ей было не с руки. Сейчас богиня войны планировала бросить все имеющиеся у нее ресурсы на то, чтобы партия сложилась в пользу ее девчонки. И то, что под соседним кустом сидела не Элида с красными от злости глазами, только еще сильнее раззадоривала. А кто ее просил вливать всю свою энергию в царевну, повышая той внимательность к окружающей красоте? Совершенно бесполезный поступок. Вот теперь пусть обе сидят и скрипят зубами. Больше ничего все равно не смогут сделать. В любой схватке важно правильно рассчитывать время. Не просто бить со всей силы, а выгадывать самый верный момент. И сегодняшний шанс Гердий не упустит. Как бы тщательно король не перетасовывал карты, он не был способен смотреть сквозь их рубашки. Иначе бы с удивлением обнаружил, что рисунки наоборот семерцают. Старшие масти исчезают, превращаясь в жалкую мелочь, стоит им только попасть к царевне. А в стопке перед передрии, напротив, собираются только тузы, дамы и валеты. Парочку королей Гердия пока милостиво оставила самому мальчишке, посчитав такой расклад забавным. От тонких манипуляций с картами богиню отвлекла протяжная совиная трель. Низкий клокочущий звук был полон грозного предупреждения, и она непроизвольно зашипела в ответ. Но менять карты в руках маркизы все же остереглась. Признаться честно, возможность выиграть свидание с королем мало взбудоражила Леону. Ей было гораздо интереснее следить за игроками, чем за самой игрой. Ри отчаянно везло, и, будучи натурой увлекающейся, от этого она пришла в какой-то экстатический восторг и полностью поддалась азарту. Горящий взгляд жрицы с трудом отрывался от карт в руках, на губах блуждала рассеянная улыбка, и девушка разве что не подпрыгивала на стуле от возбуждения, поторапливая соперника входить быстрее. Король же, наоборот, не спешил. Движения его были вальяжны и тщательно продуманы. Сейчас он явно решил подразнить соперниц. Медленно потянул одну из карт за уголок, потом остановился, задумчиво нахмурился и резко выбрал другую. Прочитать что-то на спокойном лице Арники было сложнее. Выбери они какую-нибудь другую карточную игру из тех, где чаще решает не везение или ум, а умение блефовать. И царевне точно не нашлось бы равных за столом в умении скрывать чувства. Но сейчас ее шансы на победу были неутешительны. Для самой Желеоны все складывалось не так уж и плохо. Она забрала три взятки из заявленных, оставив при этом на руках несколько неплохих козырей. А Аватарнике, вероятно, придется тяжело, судя по тому, что ей только раз удалось собрать сброшенную другими игроками мелочь. Это практически чудом, а точнее, по недосмотру короля. Если, конечно, это действительно была ошибка, а не желание поддаться. И ведь второе вполне может оказаться правдой. По крайней мере, бросив короткий взгляд, Леона обнаружила, что король тайком разглядывает Арнику и отводит глаза, стоит той самой посмотреть в его сторону. Любопытно, очень любопытно. Что же это значит? А то, что недавние размышления Леоны о том, кто победит на отборе, подтверждаются. И ей самой выигрыш в этой партии ничего не даст как и свидание с королем. Как же тогда лучше поступить? В горле пересохло, и Леона сделала маленький глоток сангриты. Смешанное с водой и фруктами вино, несмотря на легкий вкус, коварно кружило голову, поэтому весь вечер Леона осторожничала. Но теперь позволила себе немного ослабить тиски самоконтроля. Ведь нужно на что-то решиться, причем быстро, так что пьяная храбрость не повредит. Пока Леону размышляла, игра продолжалась. У игроков осталось всего по три карты на руках, а значит, за ближайшие три хода партия должна была решиться. Арнике для победы не хватало одной ставки любой масти. Ри — двух черных, а король вестовал, но уже взял лишнюю. Саму же Леону могла спасти только бубновая масть. Первый из последних ходов начала сама Леона, дерзко зайдя с козырной девятки трев. Ее азартно перебила Рия. Арника спасовала, как и король, поэтому ставка досталась жрице. И она же открыла следующий круг бубновым тузом. Царевна пошла в атаку, перебив его козырной шестеркой. Король снова спасовал, и Леона крепко задумалась, оказавшись перед непростым выбором. У нее в руках ждали своей очереди бесполезная семерка и козырная королева. То есть прямо сейчас она могла забрать ставку. Как раз по ее заказу, бубновую, и выиграть партию. Но что-то заставляло Леону мешкать. Если она сейчас сбросит шестерку, Арника наберет нужное количество ставок и, возможно, сможет обойти в игре Рию. Но только если то не повезет забрать в последнем кругу черную масть. А на кону будет именно она, потому что Леоне придется ходить последней картой, той самой трефовой королевой. Быстро вспомнилось, что козырной туз уже выбыл из игры, остался только король. У кого же он в руках? Если у то ее самопожертвование окажется совершенно бессмысленным. Так стоит ли тогда рисковать? Если победа царевны и в партии, и в отборе все еще весьма призрачно, как и возможность что-то от нее выгадать для самой Леоны. Соперники за карточным столом гипнотизировали ее взглядом, ожидая решения. И она, сделав еще один глоток сангриты, наконец сделала ход. Отдала бубновую ставку арники Теперь ей оставалось сделать только одно — выложить козырную королеву. И затаив дыхание ждать, пока за столом не отыщется козырной король. Нилида торжествовала, глядя на сложившуюся за столом картину. «Ну что, кошмарная кошка, не ожидал такого? Думала, возьмешь свою силой. Теперь сиди и мотай от злости хвостом. Только следи, чтобы не оторвался. И ведь тебе даже претензий некому предъявить». анифы и когтем не пошевелила. Ее девчонка сама решила вмешаться. Конечно, всерьез проигрыш царевни — не навредил бы. Подумаешь, упустила бы одно свидание. Но и затягивать развязку не хотелось. Поэтому богиня красоты с нетерпением ждала исхода карточной партии. И он не заставил себя долго ждать. Следующим, после девчонки Анифы, ходил мальчишка. Словно в насмешку над Гердией, именно он выложил козырного короля. Чем-то даже похожего на него самого. Такого же темнобрового, и с хитрющим взглядом. Увидев это, черная кошка зашипела от бешенства, а сова зашлась хриплым смехом. И пусть сама Нейлида сейчас пищала от восторга, веселое ухо Нейонифы заставило ее подшерсток встать дыбом. Как-то неспокойно становится на душе, когда богиня мудрости смеется. Сложно было найти в розовом поместье человека, более довольного результатами карточной игры, чем Итон. Вполне возможно, что даже царевна радовалась своей победе чуть меньше. По крайней мере, так казалось ему самому. Общую встречу снова решили провести в кабинете короля. Здесь он был, конечно, существенно меньше, чем в замке, но все же достаточно просторен, чтобы трое мужчин смогли разместиться с комфортом. И не только побеседовать, но и заодно распить бутылку антийского крепленого. Ведь у каждого из них были свои успехи в продвижении дел. Я договорился о визите маркиза Фламбре. Он прибудет в поместье в конце этой недели, ровно в первый день месяца туманов. Итан поделился новостями. Первым на это отреагировал Линард. Очень удачно. Мне как раз удалось снять подозрение с еще трех фамилий. Таким образом, в моем списке остались семеро. В это число входит и маркиз. Лейнард обернулся к королю и добавил. Будет здорово, Ваше Величество, если удастся задержать маркиза здесь хотя бы на пару недель. Со смерти служанки прошло уже больше двух месяцев, а по моим расчетам душегуб весьма последователен. Нам известны пять его прошлых жертв и примерные даты злодеяний поэтому я считаю, что у него есть определенная система. Убийства совершаются с равным промежутком, как раз в три месяца. Предлагаешь попросить его погостить подольше, чтобы посмотреть, не появится ли поблизости новый труп юной девушки?» Болезненно поморщился Эдвард. Ленард поджал губы. «Последнее, о чем я мечтаю, — это новое убийство. Но да». К сожалению, я вынужден думать и о таком исходе. Если Маркиз решит затянуть визит, я смогу здесь установить за ним ненавязчивое наблюдение, что, возможно, как раз и поможет предотвратить новую смерть. Я ни в коем случае не пытаюсь обвинить тебя в излишнем хладнокровии. Прекрасно понимаю, что оно вынужденное. С горячей головой такие дела вести нельзя. Кажется, ты хочешь еще воспользоваться... «Способностями жрицы? Думаешь, это как-то может помочь?» Упоминание Рии в связи с убийствами заставило Итана насторожиться. «Если честно, не уверен», — признался Линард. «И я сам совершенно не горю желанием подключать ее к этому делу. Но, как вы верно сказали, должен действовать с холодной рассудительностью. И, учитывая, что на кону чья-то жизнь...» должен пользоваться любой возможностью продвинуться в расследовании и завершить его как можно быстрее. Итон не выдержал и вмешался в беседу. А как именно вы хотите воспользоваться способностями госпожи И не окажется ли она сама из-за этого в опасном положении? Морглот, побери, Итон. За кого ты нас принимаешь? Тут же вспыхнул король. Я уже в курсе, что жрица тебе не безразлична. Но не настолько же чтобы забыть, что мы не полные идиоты. Никто не станет подвергать девушку лишней опасности. Она все равно встретится с Маркизом, поэтому Линард просто попросил ее тихонько послушать того своим даром и поделиться впечатлениями. Слова Эдварда успокоили Итана, и к нему вернулось хорошее расположение духа. Тогда с визитом Маркиза все решено, а нам осталось обсудить только один вопрос. Он широко улыбнулся, глядя на короля. «Предстоящее свидание с царевной. Насколько я понимаю, его организацию мне тоже следует взять на себя». «О, можешь не беспокоиться», — спокойно ответил Эдвард, и его глаза хитро блеснули. «На этот счет у меня есть несколько интересных идей».